Глава 159. Всегда ты видишь одно и то же. Слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого сейчас, это неправда. И ты закрепил в своем языке кажимость. Как всегда ты позабыл о времени. Конечно, если ребенок разозлит великана, великан уничтожит ребенка. Но ребенок играет в другие игры.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 потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося. Он потягивается, напрягая мускулы рук и ног. Один корень пошатнул контрфорс, другой — краеугольный камень, ствол снес купол, вышибив ключ свода. «Здесь отныне...» Над в прах вечностью царит дерево, вытягивая из нее соки, питая свой дальнейший рост. Но я знаю, придет час, и рассыплется в прах древесный гигант. Храм преобразится в дерево, но, возможно, и в лиану. Достаточно крылатого семечка и прихоти ветра.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 И ты, крепость, сдашься на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую ковришку крепость, крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен, дозорные твои спят, ибо сердце в тебе одрябло. Глава 160